Глава 21 Перед встречей со смодеем я вернулся на землю, в свое тело. Не хотелось, чтобы переговоры прервались в самый ответственный момент из-за окончания срока пребывания в аду, поэтому какое-то время придется провести в бункере. К счастью, здесь есть чем заняться. Игорь все еще спал, ну а я занялся зловонной кучей. Сломанный унитаз вместе со всем содержимым и обложенный трупами выживальщиков сгорел почти полностью под пламенем эфритов. Осталась только керамика, кости, куча пепла и... дым. Вытяжка, похоже, тоже работала не очень хорошо, или же совсем не работала. Дышать стало невыносимо, и пришлось отойти в другой конец бункера. Да и это не особо помогло. Сейчас мне пригодились бы еще ветряные элементали какие-нибудь, чтобы спасти нас от удушения. Игорь уже начал покашливать, но все равно не проснулся. Я потащил его к двери бункера, и лишь когда его ноги и задница упали на пол, он стал просыпаться. Но я не стал надеяться, что он сам сообразит, что происходит, и продолжал волочить его к двери. «Что? Где?» Пытался он спросить сквозь кашель. «Горим! Все пропало! Документы, квартира, деньги, всему конец!» Нагнетал я обстановку. Тут парень мигом спохватился, перенес себя и меня в мир духов, и мы пробежали через дверь, после чего вернулись в нормальное состояние. Мы оказались в полуразрушенном тоннеле, ведущем из бункера наружу, под всем заводским комплексом. «Если хотел меня разбудить, мог придумать что-то попроще, ага», — возмущенным тоном бурчал Игорь. «Я хотел избавиться от вони. Впрочем, мне это удалось. Осталось дождаться, пока весь дым уйдет». но я здесь точно не буду сидеть, ага. Ни хрена не видно. И как-то стрёмно ага», — продолжал возмущаться призрак. — Ну, можешь в магаз пока сгонять. Захвати мне баночку пивка и пожевать чего-нибудь. Рыбки там или колбаски. — Ага. Может, борща еще приготовить? — Ох, не отказался бы. Да с сальцом, да со стопариком. — Так, хорош. Я тоже жрать хочу. Не нагнетай, ага. — А я этого и добиваюсь. Тебе проще по разваренным лазить. Да отдохну ты. А я вот все это время по аду гулял. Жорку, кстати, видел твою. — Да ладно! Как она? Спрашивала про меня, ага. Скучает? — встрепенулся Игорь. Не-а. Нашла там себе парня, поматериальнее, и со стволом побольше. Я тебе и костей не принесу, если будешь так шутить, ага? Вот когда принесешь жертвы тогда и поговорим. Призрак молча растворился в воздухе, а я остался один. Наконец-то могу отдохнуть. Я прилег прямо на землю. Немного прохладную и влажную, и провалился в сон без сновидений. Не знаю, сколько времени прошло, но Игорек меня удивил. Так, короче, я приготовил поляну. Можно назвать рестораном в условиях апокалипсиса, ага? «Ну, а тебя подробный рассказ. Как там Жора и остальные? Ага?» «Понял, согласен», — коротко и сонно ответил я. Игорь снова перенес меня в мир духов, и мы вернулись в бункер. Я реально слегка прифигел. Во-первых, дыма здесь будто бы и не было вовсе, а воздух даже свежее и чище, чем в тоннеле. Во-вторых, в воздухе ощущался давно забытый аромат свежезаваренного кофе. Как оказалось, Игорь расчистил вытяжку и всю гарь вынесла наружу. Я сначала хотел его отругать за это, да и могли увидеть или учуять издалека. Но так как прошло уже много времени, можно предположить, что никто его не увидел. Еще меня ждала гора банок консервов с завода. Не знаю, как они уцелели и сохранились, но им я был очень рад. Но изюминкой на вишенке, которая была на торте, оказалась чашка горячего, свежего кофе. Игорь где-то раздобыл газовую горелку, на которой в походах готовят пищу и кипятят воду. Да, кофе был в грязной, помятой и потертой алюминиевой чашке, но аромат дурманил и веял ностальгией. Вспомнились те серые дни, переполненные рутиной, когда не мог без чашки кофе раскрыть глаза больше, чем на полсантиметра. Сейчас бы вернуться в ту скучную рутину. Ну а сейчас момент истины. Я поднес горячую чашку к рту, не обращая внимания на обжигающие пальцы тепло, и после очередного вдоха отсёрбнул немного божественного напитка. «Охуеть!» «Это вкуснейший кофе, что я пил!» — воскликнул я восхищенно. Игорь просто сидел и улыбался, глядя на меня. На столе стояла гейзерная кофеварка рядом с горелкой, и в ней было еще немного кофе. Я пытался смаковать и растягивать удовольствие, но, зная о добавке, не смог особо растянуть. После второй чашки я, наконец, принялся за еду, которая тоже казалась вкуснее, чем в параллельном аду, а точнее, она лучше чувствовалась из-за человеческого облика. Закончив трапезу, я рассказал Игорю все, что он хотел услышать. В итоге мы оба остались довольны. Сытый и отдохнувший, я устроился на своей койке. Дышать и правда было гораздо приятнее. Закрыв глаза, я убедился, что все мои навыки готовы к использованию и перенесся в небесную обитель. Пора поговорить с этим Асмодеем». Местом встречи был бывший полуразрушенный замок грагоса Неплохая локация, где есть множество укромных уголков, в которых можно спрятаться. Как и было договорено, я прибыл один, и даже оружие с не взял, кроме того, которое всегда со мной. Очень удобно, однако. Я будто бы чувствовал присутствие других существ. Хотя, может, это и паранойя. Может, это какие-то гарпии заселились тут, или гигантские крысы-мутанты. Через минуту после моего прихода появился Асмодей. Отсутствие тяжелых лад говорило о многом. Он либо очень уверен в себе, либо придерживается стиля боя, завязанного на ловкости и скорости. Ну или магии. Но так как посоха у него не было, то вряд ли он сильно рассчитывает на магию. Зато кинжалы можно легко спрятать за спиной, к примеру. Размерами он тоже особо не выделялся. Не меньше меня, но если сравнивать с тем же Грагасом, то этот демон просто ребенок. Я особым гигантизмом не страдал, вероятно потому, что я наполовину человек. Ну, то есть стал демоном, а не родился им. И даже могу быть человеком, когда на земле. Да, в демоническом облике есть свои плюсы. Это скорость, сила, устрашающий вид, нечувствительность к боли, по крайней мере, приглушенная чувствительность. Но также есть и минусы. Вкус еды и воды чувствуется не так ярко, будто половина вкусовых рецепторов тупо отсутствует. А сейчас пища и вовсе не дает никакого насыщения. Да и секс не такой яркий. Удовольствие есть, но без особого кайфа. Эти размышления быстро промелькнули у меня в голове, пока я рассматривал приближающегося демона. Он тоже молча на меня глазел и будто слегка улыбался. «Мне сказали, что ты хотел о чем-то поговорить. и Решил примкнуть к победителям? Мудрое решение!» Сказал он высокомерно и с нескрываемой агрессией в голосе. «Пытается меня напугать? Подавить своим тоном? Ну уж нет. Рангамы, может, и равны, но у меня есть несколько козырей». «Напротив...» Я пришел предложить тебе вернуться на сторону твоих исторических союзников. Сказал я не менее уверен и высокомерно. Ха-ха-ха! Повеселил ты меня! Демонам конец! Проснись! Я наслышан о твоих подвигах, но это не тот случай. Ангелов мог сдержать только Баал, а тебе до него далековато. А сейчас с ними даже Баал вряд ли справится. Проклятое оружие! Вот что сейчас дает настоящую силу и власть! Он достал из-за спины два дымящихся кинжала и подбросил один из них в воздух. Тот перевернулся в полете несколько раз и повис в воздухе, удерживаемый невидимой силой из раскрытой ладони Асмодея. «Хороший фокус, но ты же не думаешь, что ангелы оставят тебя в живых, когда разберутся с остальными демонами?» Обратился я к его здравому смыслу. «Оставят, если им это будет выгодно. Им нужны будут рабочие, чтобы вернуть тут все к прежнему виду, ну или его подобию». «А рабам нужен надзор. И как ты думаешь, кто лучше всего справится с контролем демонов?» «Правильно, другой демон!» Он с улыбкой указал на себя. От этого движения клинок перестал левитировать и полетел вниз, но Асмадей ловко и осторожно его перехватил. ох опасная штука! Ты, наверное, удивлен, что я принес с собой оружие. Ну, прости, дружище, я сюда не говорить пришел», — сказал он, ухмыляясь. Удивлен? вовсе нет «Чего еще ждать от предателя? Ну и я сюда пришел, лишь чтобы разобраться с тобой». Я обнажил когти и медленно пошел к врагу, ожидая атаки с любого направления и в любой момент. «Что-то ты слишком самоуверен, лорд Зату. Зря ты пришел один», — сказал Асмодей и эффектно щелкнул пальцами, подкинув перед этим кинжалы вверх. Со всех сторон из укрытий стали выбираться демоны. «И в этом ты тоже ошибся. Я никогда не хожу один». С этими словами я призвал балбеса. Ха -ха -ха. А ты думаешь, что этот гоблин тебя спасет?» Все веселился Асмодей. «Действительно, у нас двоих шансов против шайки демона-предателя очень мало. Их около 30 штук вырезал со всех сторон. Причем имелись даже лучники и маги. Разве что мне удастся быстро прикончить главаря. Ну а потом все остальные сдадутся, разбегутся, ну или очень быстро умрут». Я на манер Асмодея щелкнул пальцами. Хотя этого и не требовалось для призыва ифритов. И понеслась. Не успели демоны обменяться встревоженными взглядами, как ифриты уже атаковали их. Они будто чувствуют, кто враг, а кто друг. А может, просто я транслирую им свое отношение к окружающим. Но демоны недолго оставались в замешательстве. Когда парочки из них поймали первые фаерболы, все принялись атаковать ифритов. А вот мной занялся лично их предводитель, Асмодей. Первым делом он запустил в меня два кинжала, которые держал в руках, а точнее два метательных ножа. Вот только проблемой было то, что он мог их контролировать во время полета То, что я сразу после броска отошел в сторону, не сильно мне помогло Ножи сменили траекторию и все так же летели в меня В последнюю секунду я извернулся боком и отпрыгнул в сторону Это частично помогло избежать опасных ран Но один нож меня все же резанул по торсу, в районе живота Рана обожгла болью и слегка кровоточила, но мне было не до нее Вслед за ножами осмоды и сам бросился в атаку С более серьезными кинжалами, едва ли не мечами Я забафал за кровотечением и ядом и шагнул ему за спину. То ли он ожидал этого, то ли имеет слишком хорошую реакцию, но не успел я вонзить свои когти в его плоть, как получил мощный удар локтем прямо в солнечное сплетение. Все мои внутренности будто отбойным молотком раздавило и смешало в единую массу. Это сопровождалось выпрыгнутым воздухом из легких и кровью. «Как тебе такая магия? Это простой телекинез. Им можно не только двигать вещи, но и ускорять свои части тела». ликующих хвастался осмодей, а я почувствовал себя беспомощным. Что толку от раскачанной силы и мощных ударов, если не успеваю ударить врага? Тем временем мифриты фриты неплохо прорядили поголовье врагов, но и сами потеряли половину своих. Я собрался силами и совершил еще одну попытку убить осмодея. На этот раз я, шагнув за спину, отпрыгнул назад, избегая его удара, и сразу ударил сам. Враг заорал от боли, схватившись за рану в спине. Второй рукой он сумел запустить в меня кинжал. Тот летел еще быстрее предыдущих ножей, и я не смог уклониться. Зато сумел подставить руку, защитив шею. Кинжал пробил мне предплечье и едва не прошел на вылет. Гарда не дала ему это сделать, и он застрял у меня в руке. Из-за этого момент, когда я мог добить врага, был упущен, и он перенесся на несколько метров от меня, после чего достал еще два ножа и бросил в меня. Причем они летели не по прямой линии, а зигзагом, тем самым усложняя мое уклонение. здоровье оставалось крайне мало, и любой удар мог меня добить, поэтому я использовал восстановление, тем самым повышая хитпоинты. Но мои раны продолжали кровоточить, а здоровье восстановилось не полностью. Более того, оно продолжало постепенно уменьшаться. Вот я испытал на себе это сраное оружие ангелов, весьма неприятная вещь. Раны на спине Смодея медленно затягивались, а вот мои продолжали кровоточить. А значит, это лишь вопрос времени. Когда мое тело сварится на землю? Нужно что-то делать. Поскорее его убить и сваливать. Активировал баф на силу и неуязвимость. Шкала здоровья замерла на месте. И я рванул вперед. Шаг за спину. У ворот. Еще шаг за спину. И враг снова уязвим. Карающий удар. Но мои когти встретили новый кинжал Асмадея, уводя удар в сторону. Вот и все. ифриты и бес мертвы. А у врага осталось несколько демонов, потрепанных, но живых, как и сам Асмадей. А я остался без козырей. разве что Активировав призыв питомца, я смотрел, как огромный лев несется ко мне мимо ошарашенных противников. Двоим из них не повезло оказаться на его пути. Или же котяра сам решил уделить им немножко своего внимания. Одному он просто откусил голову, пробегая мимо. Второму разорвал спину молниеносным ударом лапы. Я запрыгнул на прибежавшего спасителя, и он понес меня вперед. Осмодей напоследок запустил еще парочку ножей, но они не успели нас достать. Беспомощно упал где-то позади. Вцепившись в шерсть огромного кота, я едва удержался на его спине. С каждой минутой сил становилось все меньше, но вскоре мы оказались в родном логове. Ирина уже ждала меня с тряпками и какими-то травами, которые тут же приложила к ранам. Двое демонов с трудом утащили меня в комнату и уложили в кровать, а потом я провалился в сон. Проснулся я уже на земле, и не от дурманящего аромата кофе или звуков готовящегося на кухне завтрака, и даже нет от мягких подталкиваний упругой попки фигуристой девушки под боком. Нет, проснулся я от удара о землю, раздавшегося где-то над головой, а после него моя койка отломилась от стены и грохнулась на пол вместе со мной. Рана в боку заболела с новой силой. Неужели эти раны перенеслись и на мое человеческое тело? Очевидно, что да. Вот только тут нет никаких целебных растений и заботливых рук, которые перевязали бы меня и остановили кровотечение. Разве что Игоря попросить, но он скорее мне печень случайно достанет, чем сможет сделать что-то полезное. Он, кстати, до сих пор спит, несмотря на два сильнейших удара. Правда, его койка удержалась на стене. Может, поэтому он и не проснулся. «Эй, ты, апоссум, просыпайся!» Заорал я через всю комнату. Но никакой реакции, кроме переворота на другой бок, от Игоря я не добился. Поднявшись, я ощутил новую волну боли в боку, но все же доковылял до спящего лентяя. — Нам пиздец! Алло, где ключи от танка? — заорал я прямо на ухо товарищу. Тот подорвался и сразу схватился за винтовку, осматривая комнату. — Что, опять? — растерянно спросил Игорь. — Да, опять, блядь! Ты чего свой караул проспал? — Да я это... скучно было ага. — Ну, сейчас будет весело, — пообещал я. — В смысле? Что происходит, ага? нервно спросил он. В этот момент раздался еще один удар, и через потолок в наш бункер провалился кулак знакомого монстра. Это был гигант, которому я когда-то подстрелил глаз. Не тот самый, конечно. У этого были целые оба глаза на огромной голове, который он и пытался просунуть в пробитые отверстие Похоже, он все-таки заметил тот дым, которым был переполнен бункер несколько часов назад. «Бежим или будем отбиваться?» спросил я призрака, пытаясь здраво оценить наши шансы. «Была бы у меня черная хрень, я бы и сам его уделал, ага. А сейчас?» «Ты где уже успел пузо порвать, ага?» — удивился парень, глядя на мою рану. «Пока ты спал, я пытался одного мудака на место поставить, точнее положить и землей присыпать, но не вышло. Гребанное ангельское оружие, грёбаные маги с реакцией ассасина!» Мой рассказ прервал еще один удар кулаком, заваливший еще полбункера бункера. «Мы это шли к двери». где оставался еще более-менее целый потолок, но долго он не продержится. А я-то считал этот бункер безопасным. Похоже, не осталось на земле безопасных мест. «Валим?» – спросил Игорь. «Валим!» – согласился я. Вот только друг друга мы не совсем поняли. Я собирался валить гиганта, а Игорь – валить подальше отсюда. Но, к счастью, друг про меня не забыл и уже привычным мне способом помог перебраться через дверь бункера в полуразрушенный тоннель. «И мы побежали подальше от места, которое когда-то считали домом».